«Победа! Сержант Егоров! Я сержант Егоров! Младший сержант Кантария! Я младший сержант Кантария!» Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось почетное задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить на здание Рейхстага. Бойцы взяли под козырек и ушли. Многие с завистью смотрели им след. Каждый сейчас хотел быть на их месте. У Рейхстага идет бой. Пригнувшись, бегут Егоров и Контария через площадь. Советские воины внимательно следят за каждым их шагом. Вдруг фашисты открыли бешеный огонь, и знаменосцам приходится залечь за укрытие. Тогда наши бойцы вновь начинают атаку, и Егоров и Контарий бегут дальше. Вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам, подпирающим вход в здание. Контария подсаживает Егорова, и тот пытается прикрепить знамя у входа в Рейхстаг. «Ух, выше бы!» — вырывается вздох у наблюдающих бойцов. И как бы, услышав просьбу товарищи Егоров и Контария снимают знамя и бегут дальше. Они врываются в Рейхстаг и исчезают за его дверьми. Бой уже идет на втором этаже. Проходит несколько минут, и в одном из окон недалеко от центрального входа вновь появляется красное знамя. Появилось, качнулось и вновь исчезло. Забеспокоились солдаты, что с товарищами не убиты ли? Проходит минута, две, десять, тревога все больше и больше охватывает солдат. Проходит еще тридцать минут, но ни Егорова, ни Кантари, ни знамени больше не видно. И вдруг крик радости вырывается у сотен бойцов. Знамя цело, друзья живы. Пригнувшись, они бегут на самом верху здания, по крыше. Вот они выпрямились во весь рост, держат знамя в руках и приветственно машут товарищам. Потом вдруг бросаются к застекленному куполу, который поднимается над крышей Рейхстага, и осторожно начинают карабкаться еще выше. «Правильно! Туда его! К самому небу!» — кричат солдаты. «Выше! Братишки, выше!» На площади в здании еще шли бои, а на крыше Рейхстага, на самом верху, в весеннем небе над побежденным Берлином, уже уверенно развивалось знамя победы. Два отважных советских воина, русский рабочий Михаил Егоров и юноша из Грузии, милитон Кантария, а вместе с ними и тысячи других бойцов разных национальностей сквозь метели непогоду войны принесли его сюда, в самое фашистское логово, и установили на страх врагам как символ непобедимости советского оружия. Прошло несколько дней, и фашистские генералы признали себя окончательно побежденными. Гитлеровская Германия была полностью разбита. Великая освободительная война советского народа против фашизма закончилась полной нашей победой. Вскоре в Москве на Красной площади состоялся грандиозный парад победы. Проходят по Красной площади пришедшие с полей Великой войны сводные полки, руководители государства, масса гостей на площади. Уверенно солдаты чеканят шаг, И в каждом шаге звучит как эхо «Победа! Победа! Победа!» Идут солдаты. А вот и особое вышло рота Зашевелились, задвигались люди на площади. Что там несут солдаты? Солдаты несли знамена, поверженной фашистской Германией. Вот бойцы дошли до середины площади. Вот повернулись резко, шагнули вперед. Замерло все на площади. Полетели на землю вражеские знамена. Легли к ногам победители. И снова идут полки, и снова в солдатском шаге, как крик, как эхо «Победа! Победа! Победа!» А вечером был салют. ликовали земля и люди. Гремели, гремели, гремели залпы. То радость огнями взлетала в небо. «Победа! Победа! Победа!»